Глава 12. Шесть последующих дней. Вступив в тоннель, ведущий к маленькой бухте Марина на берегу Сент-Джона, госпожа Бюрбенг и Алиса шли позади Зермы, которая вела за руку маленькую Дей и освещала путь тусклым светом фонаря. Дойдя до выхода из тоннеля, Зерма желая предварительно убедиться, находится ли еще на условленном месте заранее приготовленная лодка с двумя неграми, обратилась к госпоже Бюрбинг с просьбой несколько приостановиться и выждать ее возвращения. Открыв входную дверь из тоннеля, она направилась к реке. Не прошло и одной минуты с момента ухода зермы, как госпожа Бюрбинг и мисс Алиса, поджидавшие возвращения зермы, заметили отсутствие Дэй. «Дэй! Дэй!» — громко позвала госпожа Бюрбинг, забывая всю опасность обнаружить себя в тоннеле. Ребенок не отозвался на этот призыв. Никогда не расставаясь с Зермой, Дэй последовала за ней незаметно для матери после выхода из тоннеля. Вслед за этим послышались стоны. Предчувствуя новые несчастья, не задаваясь вопросом, насколько они способны грозить лично им обеим, госпожа Бюрбинг и Алиса устремились из тоннеля, бросились к берегу реки и, добежав туда, увидели быстро удаляющуюся от берега лодку. «Помогите! Помогите!» «Это — Это Тексер! — кричала Зерма. «Тексар! Тексар — Тексер! Тексер! — вскрикнула в свою очередь мисс Алиса, указывая рукой на испанца, освещенного заревом пожара и стоящего на корме лодки, быстро скрывающейся с их глаз. После всего этого кругом воцарилась полная тишина. Зарезанные два негра лежали на земле без признаков жизни. Совершенно обезумевшая госпожа Бёрбинг вместе с Алисой, тщетно пытавшейся удержать её, бросилась к берегу, призывая к себе ребёнка. На отчаянные её крики не было никакого ответа. Лодка совершенно скрылась из глаз, либо окутанная ночной мглой, либо пересекая реку поперек течений, чтобы пристать в каком-либо месте, на противоположном берегу. Тщетны оказались все поиски двух женщин в течение целого часа. Совершенно обессиленная госпожа Бёрбинг упала на берег у реки, призвав к себе всю свою энергию с нечеловеческими почти усилиями, удалось мисс Алисе приподнять несчастную мать, поддерживать почти нести ее». Из Кестельгауза доносились по-прежнему ружейные залпы и рев иступленной толпы нападающих. Необходимо было, тем не менее, возвратиться туда, в этот сплошной ад. Следовало попытаться вернуться обратно в дом по только что пройденному по тоннелю пути и, добравшись до входной двери, заставить осажденных обратить на себя внимание и раскрыть ее. Но возможно ли было надеяться на успешное выполнение этого плана? Девушка увлекла за собой госпожу Бюрбинг, совершенно потерявшую способность сознательных поступков. Пришлось двадцать раз останавливаться, следуя по берегу, из опасения попасть в руки головорезов, опустошающих плантацию. Не лучше ли было бы выждать наступление утра? Но как на берегу предоставить госпоже Бюрбинг столь необходимый ей уход и помощь? Невозможность оказать помощь и, опасаясь за состояние, госпожи Бюрбинг вынудила мисс Алису во что бы то ни стало вернуться обратно в Кастельгаус. Но так как следование вдоль извилистого берега значительно удлиняло путь, который предстояло пройти, то она предпочла направиться по лугам, освещенным заревом пылающих бараков. Решение это было приведено ею в исполнение, и таким путем она добралась до дома, у порога которого госпожа Бербенг и упала без чувств, а около нее, обессилев, упала мисс Алиса, будучи не в состоянии держаться более на ногах. К тому времени милиция и толпа, громившие плантацию, прекратили свои подвиги и были уже далеко от ограды владений Джеймса Бюрбенка. Не доносилось более криков толпы ни внутри владений не в окрестностях. Мисс Алиса решила, что, завладев Кестельгаузом, нападающие покинули его, не оставив в нем ни одного из защитников. Эти предположения окончательно привели ее в совершенное отчаяние и отняли у нее последний остаток сил. Как подкошенная упала она, испустив стон, как бы последний призыв помощи. Его услышали Джеймс Бюрбинг и его друзья, которые и кинулись к месту, где находились обе женщины. Теперь они поставлены были в известность обо всем случившемся в бухте Марина. Отступление разбойников, возможность не опасаться попасть в их руки, не могли удовлетворить и успокоить их. Произошло страшное несчастье. Маленькая Дей оказалась во власти Тексера. Вот о чем поведала мисс Алиса голосом, прерываемым рыданиями. Вот что пришлось выслушать госпоже Бюрбинг, очнувшейся от обморока с лицом, омоченным горькими слезами. Вот что пришлось узнать Джемсу Бюрбинку, стеннарду Кэролю, Перри и их сотоварищам. Несчастный ребенок был похищен и увлечен неизвестно куда непримиримым врагом своего отца. Не могло быть более тяжкого несчастья, и неужели в будущем проведение готовило еще более тяжелые испытания этому семейству? Последний удар этот привел всех в состояние тяжкого уныния. Госпожа Бюрбинг была перенесена в свою комнату и мисс Алиса остались дежурить у ее постели. Оставшись внизу, Джеймс Бюрбинг и его друзья держали Между собой совет, что надлежало предпринять, чтобы отыскать Дей и вырвать ее из Зерму из рук Тексера. Несомненно, что преданная Зерма будет пытаться защищать ребенка до последней капли своей крови, но, находясь во власти негодяя, пылавшего злобой и ненавистью к ней, не предстояло ли ей искупить своей жизнью, данные ею в суде показания, обвинившие Тексера в совершении им тех преступлений, в которых он обвинялся. Угнетаемый всеми этими опасениями, Джеймс Бюрбинг упрекал себя лично в том, что он настоял на удалении своей жены из Кестельгауза, что привело к таким ужасным последствиям. Но неужели присутствие Тексера в бухте Марина было делом случая? Очевидно, нет. Существование тоннеля стало какими-то путями известным Тексеру, несомненно, что, придя к заключению о необходимости для защитников Кестельгауза воспользоваться этим последним путем для своего спасения, когда все средства обороны будут исчерпаны, направив всю толпу для прорыва ограды и занятия парка с целью принудить Джеймса Бюрбенка и защищающих плантацию искать последнего убежища, В Кестельгаузе, когда намеченный план был осуществлен, он сам лично с несколькими подручными направился к бухте Марина. Негры, охранявшие лодку, были по его распоряжению убиты, и крики этих несчастных не могли быть своевременно услышаны защитниками Кестельгауза при трескотне ружейной пальбы и реве толпы. Таким образом, испанцу удалось подстеречь выход Зермы, а затем и маленькой Дей из тоннеля. Предполагая, что госпожа и ее муж и их друзья не покидали Кестельгаус, он решил ограничиться этой добычей и, захватив ребенка и Зерму, увлек их обеих в какое-нибудь лишь ему одному известное убежище, обнаружить которое не представлялось. Возможным Негодяй не мог придумать более тяжкого удара для всего семейства Бюрбанг. Вырвав сердце у несчастных отца и матери, он не был бы в состоянии причинить им больших страданий, чем те, которые уже были причинены им. Невыносимо тяжелую ночь провели в Кэндлесбэе все пережившие только что описанные ужасы все еще опасаясь возможности вторичного возвращения нападающих со свежими силами и лучше вооруженных, дабы принудить к сдаче последних защитников Кестельгауза. К счастью, опасения эти не оправдались. Наступил рассвет, а Джеймс Бюрбенг и его товарищи не были подвергнуты новому нападению. Однако необходимо было выяснить причины и обстоятельства, обусловивших подачу услышанного накануне сигнала, трех пушечных выстрелов, после которого последовало неожиданное отступление нападающих, когда последним оставалось сделать еще одно усилие, чтобы сломить сопротивление защиты. Для достижения этого могло понадобиться не более одного часа времени, по прошествии которого последний оплот защищающихся Кастельгаус оказался бы в их власти. Возможно ли было предполагать, что сигнал, требующий немедленного возвращения нападающих, вызван был какими-либо передвижениями северян, в устье Сент-Джона, не завладел ли Джексон-Виллем командор Дюпунт. Осуществление этого предположения – Конечно, более всего способно было бы обеспечить спокойствие Джеймса Бёрбенка и его товарищей. Они могли бы тогда совершенно безопасно приступить к самым деятельным розыскам Дей и Зермы, направив все свои усилия к разоблачению и обвинению непосредственно Тексера, как лица возбудившего и организовавшего вооруженные нападения на Кемдлис бэй и учинившего двойное хищения зермы идей, в том случае, если испанец и его единомышленники не успели спастись бегством от возмездия. Несомненно было, что испанец лишен был бы возможности в данном случае освободиться от лежащего на нем обвинения путем представления суду алиби наподобие тому способу защиты, которому он так удачно прибег в начале настоящего повествования перед судьей святого Августина. Допуская даже невозможность точно установить предводительство тексер шайкой разбойников, грабивших Кемлисбей, как это и было передано посланным Гервиа Джеймсу Бюрбенку, тем не менее последний крик Зермы не мог оставлять ни в ком сомнения в личном его участии в похищении. Кроме того, мисс Алиса узнала его в удалявшейся от берега лодке. Не было сомнений в том, что союзное правосудие изыщет средства вынудить этого негодяя указать то место, куда увлечены были его жертвы, и должным образом покарать его за все учиненные им злодеяния, отрицать совершение которых ему не представится никакой возможности. К вящему несчастью всех, так тяжело пострадавших, обстоятельства еще не складывались в пользу предположения Джеймса Бюрбенка о нахождении эскадры северян в водах Сент-Джона. Ни одно судно этой эскадры с 3 марта не покидало еще бухты Святой Марии. Последнее было точно установлено из последовавшего в тот же день сообщения одного из помощников управляющего после наведенных им лично на противоположном берегу реки Справок. Мимо маяка святого Павла не проходило ни одного судна. Действия северян ограничивались пока занятием Фернандины и форта Клинч. И ясно было, что командор Дюпонт решил продвигаться вперед вглубь Флориды с принятием всех мер предосторожности. Что же касается Джексонвиля, то последний пребывал по-прежнему во власти партии, восставшей против порядка. Испанец вновь появился в городе после погрома кендлисбея и готовил средства к обороне города на случай, если канонерки Стивенса попытаются пройти речной бар. Вероятно, какая-нибудь ложная тревога была причиной внезапного отступления шайки грабителей накануне. Во всяком случае, чувство злобы и мщения, которое он питал, были в полной мере удовлетворены. Плантация была опустошена, лесные склады сожжены, негры должны были искать убежища в лесах, потеряв все свое имущество в сгоревших бараках, и, наконец, маленькая Дей была похищена у ее отца и матери, и не было даже возможности напасть на следы совершенного похищения. В последнем пришлось весьма быстро убедиться после исследования, произведенного утром Джемсом Бюрбенком и Стеннардом на правом берегу реки. Тщетны были поиски каких-либо следов направления, взятого лодкой, как во всех береговых бухточках, так ровно и на самом фарватере. Результаты эти нельзя было, конечно, признавать полными и окончательными, и необходимо было произвести подобное же исследование на левом берегу реки. Но можно ли быстро приступить к подобному исследованию в настоящее время? Не лучше ли выждать того времени, когда Тексер и его единомышленники будут лишены возможности продолжать далее свою преступную деятельность наступлением северян. Была также опасность оставлять одних без помощи госпожу Бюрбинг в настоящем ее состоянии мисс Алису, которая не могла покинуть ее, и Эдуарда Кероля, вынужденного пробыть несколько дней в постели, тогда как в любой момент можно ожидать возобновления нападения. Всего же прискорбнее являлось то обстоятельство, что Джеймс Бюрбенг лишен был даже возможности подумать о предъявлении властям жалобы на все действия Тексера как в отношении опустошения плантации, так и похищения Зермы и ребенка. Власть была в руках того лица, который совершил все преступления, и ему лишь одному могла быть подана жалоба. Приходилось выжидать водворения надлежащего правосудия в Джексонвилле. «Джеймс», — сказал Стеннерт, — «ребенок ваш подвергается страшным опасностям, но при ней зерма, на преданность которой вы вполне можете рассчитывать. Пока она будет жива, это...» Вполне справедливо, сказал Джеймс Бурбинг, а если Зерма будет убита? Послушайте, дорогой Джеймс, отвечал Стеннарт, обдумывая положение вещей, нельзя не признать, что Тексеру нет расчета доводить свое преступление до такой крайности, пока еще он не покидал Джексонвиль, и я уверен, что пока он будет пребывать там, жертвам его не придется опасаться какого-либо насилия с его стороны? Разве ребенок ваш не может в руках его в известное время послужить защитой для него от возмездия, которого он должен опасаться? Не только с вашей стороны, но также и со стороны союзных судебных властей за низвержение законных властей Джексонвилля и опустошение плантации, принадлежащей северянину. Несомненно, что опасения эти должны существовать у него, а потому в его интересах щадить свои жертвы и предпочтительнее выждать овладение страной Дюпонтом и Шерманом, чтобы выступать против него. «Но когда еще наступит все это?» — воскликнул Джеймс Бюрбинг. «Сегодня, быть может, завтра, но я повторяю». Дей – залог безопасности самого Тексера, ведь главной побудительной причиной совершенного им похищения служило то, что этим будет одновременно нанесена вам тяжелая рана в сердце, и последнее вполне удалось негодяю. Таковы были рассуждения стеннарда и нельзя было не признавать их имеющими серьезные основания. Удалось ли ему убедить Джеймса Бюрбинга? Конечно, нет. Внес ли он в душу его хотя бы некоторую долю надежды? К сожалению, тоже нет. Да невозможно было и ожидать подобных результатов, но Джеймс Бюрбинг ясно усвоил себе — что он обязан был воздержаться и высказывать в предстоящих разговорах со своей женой сомнения, проявленные им в беседе со Стеннардом. Убеждение это принудило его по возвращении на плантацию настойчиво приводить те же доводы госпоже Бюрбинг, которые он лично не мог признавать достаточно для себя убедительными. Однако необходимо было вселить надежду в сердце несчастной матери. Перри и помощник его обходили между тем Кендлис Бэй. Зрелище представлялось раздирающее сердце. Казалось, что оно произвело даже большое впечатление на сопровождавшего их пигмалиона. Свободный человек этот не признал для себя удобным последовать за свободными неграми, рассеянными тексором. Свобода водвориться в лесах на жительство, страдать там от холода и голода была для него невыносимой. В силу этих соображений он предпочел оставаться в Кастельгаузе, хотя бы ему пришлось для этого, по примеру Зермы, уничтожить дарственную грамоту. «Видишь ли, Пит не переставая повторял ему Перри. «Плантация опустошена, мастерские уничтожены. Вот какой ценой пришлось купить нам свободу, предоставленную людям с подобным тебе цветом кожи». «Во всем этом я не повинен, господин Перри», — отвечал Пигмалион. «Нет, наоборот, ты...» ответственен за все это. Если бы ты лично и подобные тебе воздержались от рукоплесканий всем этим говорунам, которые обрушивались на невольничество в своих речах, если бы вы открыто высказывались против мыслей и желаний, проводимых северянами в этом вопросе, если бы вы все выразили готовность дать отпор войскам северян с оружием в руках, Никогда не пришла господину Бюрбенку в голову мысль дать вам свободу, и все беды ныне, обрушившиеся на Кемдлисбей, были бы устранены. — Но что же я могу теперь сделать? Чем могу я помочь? — господин Перри продолжал приведенный в отчаяние Пит. «Я сейчас поясню тебе, Пит, что обязан был бы ты сделать, если только живет в тебе, хотя слабое сознание долга. Ты свободен, не правда ли?» «Да, как будто и так. Следовательно, ты волен располагать собою по собственному усмотрению». «Несомненно, господин Перри». В таком случае, на твоем месте, Пит, я бы не колебался ни одной минуты. Направившись на ближайшую плантацию, я лично предложил бы себя в качестве предмета, приобретаемого за деньги. Полученную за сим сумму денег я бы предоставил прежнему моему господину в возмещении убытков, причиненных ему последовавшим с моей стороны согласием, на освобождение от рабства. Трудно сказать, было ли все сказанное управляющим вполне серьезно, ибо этому почтенному человеку было свойственно высказывать совершенно неосновательные суждения, лишь только он начинал высказываться на излюбленную тему. Выслушав, однако, эту речь, бедный Пигмалион почувствовал себя смущенным, поколебленным, оглушенным и не в состоянии был отвечать на нее хотя бы единым словом. Невозможно было, однако, отрицать, что великодушный поступок Джеймса Бербенка несомненно повлек за собою несчастье и разорение плантации. Имущественные потери достигали крупной суммы денег. После предварительного грабежа имущества бараков они были совершенно уничтожены, и не оставалось почти следов, прежнего их существования. Вместо лесопилок и мастерских виднелись лишь кучи пепла и догорающих остатков, из которых вырывались клубы сероватого дыма. Там, где прежде расположены были лесные дворы, служившие для склада заготовительного лесного материала, заводы, в которых помещались машины для чистки хлопка, гидравлические прессы, Для помещения его в кипы, а также все аппараты и приборы для сокроварения и обработки сахарного тростника виднелись лишь почерневшие от дыма стены прежних зданий, грозившие обрушиться там же, где прежде возвышались каменные трубы и печи, лежали кучи обгорелого кирпича. Поля, на которых производились культуры кофейного растения и риса, огороды, скотные дворы были совершенно опустошены. Благоустроенное и богатое имущество приведено было в состояние, подобное тому, как после опустошения его в течение многих часов большим стадом диких зверей. При подобном зрелище Перри не мог удержать охватившего его негодование, выразившегося угрозами в адрес грабителей. Пигмалион далеко не чувствовал себя спокойным при грозных взглядах управляющего, непосредственно направляемых на него, а потому он предпочел, в конце концов, покинуть его и возвратиться в Кестельгаус, дабы, по его выражению быть в более удобной для себя обстановке и поразмыслить о преподанном ему совете, предложить себя лично на продажу. Но, должно быть, одного дня недостаточно было для всестороннего обдумывания столь сложного вопроса, ибо наступил вечер, а им все-таки не было принято никакого окончательного решения по существу дела, захватившего всецело его внимание. Между тем, в течение того же дня несколько негров, скрываясь от посторонних взоров, вернулись в Кендлис-Бэй. Можно вообразить отчаяние их, когда они лично убедились в том, что не осталось ни одного барака на плантации. Тотчас же последовало распоряжение Джеймса Бербенка по возможности обеспечить их всем необходимым. Часть – Возвратившихся негров размещена была внутри огражденного пространства, в тех служебных помещениях, которые оказались пощаженными огнем. Прежде всего, предать земле негров, которые погибли, защищая Кестельгаус, а также тех из числа нападавших, которые остались на месте, раненые были унесены их товарищами. Преданы были земле также те два негра, которые были застигнуты Тексером и его сподвижниками в бухте Марино, и там же убиты. Покончив с этими неотложными делами, Джемсу Бюрбенку не представлялось, однако, возможности приступить безотлагательно к приведению владений своих в возможный при данных обстоятельствах порядок. Необходимо было выжидать исхода борьбы между югом и севером в штате Флорида. Более тяжелые заботы преследовали его днем и ночью. Все имеющиеся в его распоряжении средства были употреблены им для поиска следов похищенной дочери. Кроме этого, состояние здоровья госпожи Бюрбенг внушало серьезные опасение Невзирая на тщательный и постоянный уход за нею мисс Алисы, не покидавшей ее ни на одну минуту, необходимо было срочно пригласить к ней врача. Врач, пользующийся совершенным доверием всего семейства Бюрбенг, имелся в Джексонвилле. Он не затруднился прибыть в Кэндлис бэй тотчас же по получении приглашения. Он указал на некоторые средства, но могли ли последние благотворно подействовать на больную, пока маленькую Дей не удастся снова вернуть ее матери? А потому, оставляя для охраны дома Эдуарда Кэролля, лишенного возможности покидать свою постель в течение еще нескольких дней, Джеймс, Бюрбинг и Вальтер Стеннард ежедневно направлялись для исследования обоих берегов Сент-Джона. Они побывали на всех островах Сент-Джона, они наводили справки в самых незначительных деревеньках, они сулили выдать вознаграждение в виде крупной суммы денег каждому, кто наведет их на след разыскиваемого ими места пребывания Дей и Зермы. Все их усилия не увенчались успехом. И действительно, каким образом могли посторонние люди сообщить им, что испанец устроил себе убежище в глубине Черной бухты? Об этом никому не было известно. Возможно также, что для большего затруднения поиска своих жертв Тексар несомненно увлек их в местность, лежащую по верхнему течению реки. Если предположение это было справедливо, разве тогда в распоряжении Тексера не было всех средств к тому, чтобы, избрав любое место в обширных лесах Центральной Флориды, в громадных болотах южной части штата, в области недоступных Еверглад, укрыть в нем свои жертвы, будучи в полной уверенности, что никто не сможет их обнаружить? Благодаря сообщениям врача, ежедневно посещавшего их в Кендлисбее, Джемсу Бюрбенку представилась возможность быть в курсе всего происходившего в джексон и в северной части графства Дюваль. Сильную тревогу, однако, вызывали действия северян, которые воздерживались пока от каких-либо дальнейших военных действий в пределах Флориды. Не являлась ли приостановка их на границе штата и нежелание перейти эту границу выполнением специальных инструкций, последовавших из Вашингтона? Несомненно, что выполнение подобного решения весьма пагубно отразилось бы на судьбе северян, поселенцев юга, а в особенности на судьбе Джеймса Бюрбенка действия которого за последнее время бесповоротно осудили его в глазах южан. Как бы то ни было, но эскадра командора Дюпонта продолжала стоять на якоре на рейде Святой Марии, и если шайки Тексера были отозваны вечером 2 марта, тремя пушечными выстрелами, то обстоятельство это вызвано было исключительно ложной тревогой среди властей Джексонвилля, и лишь благодаря ей Кестельгаус уцелел от окончательного грабежа и разгрома. Представлялось также весьма маловероятным, чтобы испанец, хотя и вынужден был признать задуманное и руководимое им предприятие не вполне удавшимся, ибо Бюрбинг не находился в его власти, мог решиться на возобновление преступной своей попытки. Вероятнее всего, что он считал пока достаточным содеянное им нападение на Кестельгаус и похищение Дей и Зермы. Некоторые почтенные граждане проявили достаточную смелость выразить свое неодобрение по поводу нападения на Кендлес-Бэй, а равно и чувство своего отвращения по отношению к вождю мятежников Джексонвилля, хотя убеждения и мнения их не могли оказывать ни малейшего влияния на образ действий Тексера. Более чем когда-либо преобладала в графстве Дюваль первенствующее влияние испанца и неистовой шайки его. Проходимцы, входящие в ее состав, не подчиняющиеся нравственным законам и требованиям совести, не проявляли ни малейшего стеснения в деле, возможно, большего использования выгод своего положения. Ежедневно происходили Различные празднества нередко превращающиеся в оргии. Шум веселья доходил до плантаций, и на небе отражался свет от праздничной иллюминации города, который возможно было принять за зарево какого-нибудь нового пожара. Умеренные и благоразумные люди, вынужденные молчать, должны были выносить гнет и насилие со стороны этой шайки за поддержку народных масс графства. В конце концов, нельзя было не признать, что временная приостановка наступления союзной армии оказывала весьма существенную поддержку самозванно явившимся новым властям. Последние не замедлили воспользоваться ею, чтобы распространять слухи о полученном будто бы армии северян приказании не переступать границы штата и отступить в штаты Георгия и Каролина, ибо полуостров Флорида в качестве бывшей испанской колонии не мог быть занят войсками, сражающимися за освобождение негров, и территория этого штата не могла служить ареной предстоящей борьбы. Под влиянием этих слухов, никем и ничем не опровергаемых, образовалось во многих графствах штата течение более благоприятное, чем враждебное тем идеям, представителями которых объявили себя поборники насилия. Последнее – проявилось в особенности в северной части Флориды, граничащей со штатом Георгия, где многие владельцы плантаций, в особенности северяне, подверглись тяжким насилиям со стороны армии южан. Невольники, принадлежащие им, были рассеяны, лесопильни и лесные дворы сожжены, и, наконец, все устройства разгромлены, наподобие того, как это совершено было чернью Джексонвилля в Кемплисбее. Тем не менее, однако, представлялось маловероятным, по крайней мере, в ближайшем будущем, чтобы на плантацию произведено было новое нападение, и Кестельгаузу мог угрожать новый разгром. Надежды эти – не могли, тем не менее, повлиять на страстные желание Джеймса Бюрбенка как можно скорее увидеть армию северян на территории штата. Невозможно было при настоящем положении вещей предпринять что-либо решительное непосредственно против Тексера, а также привлечь его к суду за совершение преступных действий, отрицать которых он не мог, равно как и вынудить его открыть место заточения имдей и зермы. Легко представить себе те тяжелые нравственные потрясения, которые выпали на долю Джеймса Бюрбенка и членов его семьи вследствие столь продолжительных отсрочек. Они решительно отказывались верить, что северяне могли приостановить наступательные движения на неопределенное время. В последнем письме Жильберт высказался вполне определенно, что ближайшим объектом экспедиции командоры Дюпонта и Шермана было занятие Флориды. Неужели союзное правительство передало по отправлению этого письма иные, изменяющие первоначальные планы распоряжения начальствующим лицам, находящимся в бухте Едисто, где временно пребывала вся эскадра, в ожидании дальнейших военных действий. Неужели приостановка наступления союзной армии к югу вызвана была успешными действиями южан в штатах Виргинии или Каролине? Несомненно, что все совершившееся и совершающееся создавало очаг постоянного непрерывного беспокойства для семьи, пережившей столь тяжелые испытания с самого начала войны и ожидавшей их еще впоследствии. В подобном настроении пришлось провести первые пять суток, последовавших за разгромом Кенлисбэя. Не было получено никаких вестей о предпринятых действиях со стороны северян. Ничего не было известно о судьбе Дэй и Зермы. Невзирая на все усилия Джеймса Бюрбанка отыскать следы, решительно не прошло ни одного дня, которым он не воспользовался бы для совершения каких-либо попыток в указанном направлении. Наступило... 9 марта. Эдуард Кэрроль совершенно поправился, и состояние его здоровья позволяло ему принимать дальнейшее, более деятельное участие во всех действиях его друзей. Госпожа Бюрбинг продолжала чувствовать себя совершенно обессиленной, и казалось, что постоянные потоки слез, проливаемых ею, вскоре унесут ее в лучший мир. В бреду отчаяния она жалостно призывала к себе свою дочь и поминутно срывалась с места в ее поисках. Припадки эти заканчивались глубокими обмороками, грозившими роковым исходом. Много раз мисс Алиса опасалась, что несчастная мать испустит последний вздох на ее руках. В Джексонвиль проникла лишь одна весть — с «Театра войны» утром 9 марта. К сожалению, весть это по существу своему могла лишь возбудить новые надежды и ликования среди приверженцев идеи отделения передавали, что предводителю южан генералу Вандорну удалось сперва оттеснить 6 марта в битве при Бентонвейле в Арканзасе отряд Куртиса, а затем и принудить северян отступить. В действительности же произошло небольшое дело с малочисленным отрядом северян, прикрывавшим главные их силы, и удачный для южан исход этого дела спустя несколько дней был совершенно лишен какого бы то ни было значения ввиду одержанной северянами победы у Пирейдж. Этого оказалось, однако, достаточно, чтобы усилить в значительной мере наглость среди южан. Они шумно и торжественно праздновали в Джексонвилле удачный для себя исход незначительного по последствиям столкновения, придавая последнему значение решительного поражения, понесенного будто бы армией северян. Организованы были снова различные празднества с последующими неизбежными оргиями и доходившие до Кемдлисбэя ликование толпы снова болезненно отзывались среди обитателей плантации. Факты эти переданы были Джеймсу Бюрбенку к шести часам вечера после возвращения его с исследования произведенного на левом берегу реки. Какой-то обыватель графства Пютным предполагал, что он напал на след совершенного похищения на одном из островков на реке Сент-Джон, расположенном несколько миль выше Черной бухты. Человеку этому послышался в течение последней ночи как бы отчаянный призыв оттуда на помощь, и он поспешил передать об этом факте Джеймсу Бюрбенку. Кроме того, в этом же месте реки замечен был индеец Камба, поверенный Тексера, в своем челноке. Последнее известие не могло вызвать никаких сомнений, ибо оно подтверждено было одним из пассажиров Шеннона, возвращавшимся в тот же день из Святого Августина и высадившимся на пристани кендлис бэй Достаточно было этих указаний, чтобы Джеймс Бюрбенг решил тотчас же приступить к действиям. Эдуард Кэррол и он в сопровождении двух негров – Кинулись в лодку и поднялись вверх по реке, быстро подплыв к указанному им островку. Они подвергли его самому тщательному осмотру, посетили несколько хижин рыбаков, которые показались им, однако, уже с некоторого времени необитаемыми. Равным образом им не удалось установить ни малейших следов человеческого жилья в почти непроходимой лесной чаще внутри острова. На берегу не было заметно, что какая-либо лодка недавно была здесь. Нигде не было видно на острове присутствия скамбу. И если он и бродил около острова, то, однако, не высадился на нем. Таким образом, предпринятое исследование, как и многие предыдущие, оказалось безрезультатным. Пришлось возвратиться обратно на плантацию с сознанием, что и на этот раз им не удалось напасть на верный след. Собравшись вечером того же дня в общей приемной, Джеймс Бюрбинг, Вальтер Стеннард и Эдуард Кэрель рассуждали между собой о постигшей их вновь неудаче. Оставив скорее задремавшую, чем заснувшую госпожу Бюрбенг в своей комнате, мисс Алиса присоединилась к ним в 9 часов вечера, и ей сообщено было, что последняя попытка их не увенчалась успехом. Наступавшая ночь предвещала быть темной. Луна в первой своей четверти скрылась уже с горизонта. Полная тишина царила над Кестельгаузом плантацией и рекой. Небольшое число оставшихся на плантации негров находились уже в жилых помещениях и готовились ко сну. Изредка лишь общая тишина нарушалась доносившимися из Джексонвилля криками толпы и треском разрывающихся бураков, свидетельствующих о шумном праздновании там, одержанного южанами успеха. Каждый раз, Когда звуки этого веселья доносились до собравшихся в общей приемной в Кастельгаузе, сердца последних болезненно сжимались, как бы от новых тяжких ударов наносимых семье Бюрбенг. Необходимо было бы, однако, определенно выяснить положение дела, насколько северяне изменили составленные ими «Предположение о занятии Флориды», — сказал Эдуард Кэрроль, обращаясь к своим друзьям. «Да, это совершенно необходимо», — отвечал на это господин Стэннерт. «Мы не можем дольше пребывать в подобной неизвестности». «Вполне присоединяюсь к вышесказанному мнению», — сказал Джеймс Бюрбинг. «Завтра же отправлюсь в Фернандину и соберу там необходимые справки». Непосредственно за этими словами послышался легкий стук в дверь главного подъезда Кестельгауза со стороны аллеи, ведущей к берегу реки Сент-Джон. Миссалиса невольно вскрикнула и бросилась к двери. Тщетно пытался Джеймс Бюрбенг удержать девушку. Так как ответ на стук несколько замедлился, то последний был вновь повторен и послышался более отчетливо.